глава вторая. разные стороны любви через неделю я встречаюсь с марью и анной ее муж более улыбчив чем я ожидала она заметно рада что ее муж согласился прийти вместе с ней здравствуй лис рад с тобой познакомиться она рассказывала о своем визите к тебе и о попытке которую решила предпринять но она сказала обо всем лишь в общих чертах признаюсь она меня заинтриговала за эту неделю я заметил как она изменилась стала гораздо спокойней я согласился прийти сегодня но Не уверен, что такой курс будет мне интересен. Спасибо, что пришел сегодня, Марио. Что же до будущего только тебе решать? Подойдут ли тебе такие занятия? Не будем забегать вперед, хорошо? Чувствуется, что Марио пришел прежде всего, чтобы сделать приятное Анне. Его любопытство второстепенно. Он на страже. Хорошо, что ему известно, как я работаю, иначе он был бы еще более скован. Для пары уже большая удача, если они могут прийти на такую встречу вдвоем. Взгляды кивок к Марио говорят о его благорасположении. О том, чтобы я не пыталась убеждать его следовать примеру Анны, и что он сам должен решить за себя. Я продолжаю. Когда у пары сложности, уверена, им лучше прийти вдвоем, чтобы можно было услышать обе версии. Так получается более полная картина. Марио, ты согласен, что ваша жизни как пары и семьи нуждается в улучшении? Да, признаюсь, Анна права. Только не спрашивайте, как мы дошли до этого. Все произошло само собой. Наша жизнь менялась так незаметно, я ни о чем не подозревал. И всё-таки ситуация не кажется мне такой страшной, как Анне. Она всегда переживает больше меня». В этот момент Марио очаровательно улыбается и подмигивает жене. «По-моему, нормально, если после 14 лет совместной жизни все не так, как было в начале. Когда я сравниваю жизнь с Анной, с тем, как я жил со своей первой женой, разница огромная. Риту я уже слушать не мог, поэтому старался появляться дома как можно реже. Тем не менее, я не против улучшить нашу ситуацию, если это возможно». «Вот и чудесно, Марио». Ты видишь, что вам есть к чему стремиться. Я этому рада, ведь иначе нам было бы очень сложно прийти к согласию. Для начала давайте вспомним, что же такое настоящая любовь. Сегодня это наша главная цель, согласны? Оба отвечают «да», и Марио добавляет. Я проходил курс «Слушай свое тело» пять лет назад, так что повторение мне не повредит. Безусловно, слово «любовь» из тех, что чаще всего используют в мире. Его используют для стольких понятий, что уже сложно отыскать его истинное значение вот почему столько людей не понимают друг друга когда говорят об отношении и поведении которые они считают настоящей любовью давайте рассмотрим отношения и состояния которые чаще всего путают с любовью начнем с привязанности считается что сердечного человека переполняет любовь сколько людей легко проявляют расположенность к близким при этом постоянно критикуя себя и занижая свое достоинство у любви обильного человека есть дар показывать другим как они ему нравятся. Для этого он может дарить подарки, цветы, делать комплименты, ласково прикасаться, обнимать другого, чтобы тот почувствовал, насколько он особенный в его жизни. Возможно, тот, кто получает знаки внимания, очень их ценит, но это еще не значит, что их делают от истинной любви. Если, оказывая знаки расположения, человек ожидает хотя бы малейшего ответа, он делает дар не из любви, а скорее в надежде получить что-то взамен. В эту категорию можно поместить очень демонстративных людей. Многие думают, что экспрессивность означает любовь. Однако на самом деле между ней и настоящей любовью нет ничего общего. Это лишь черта характера. Кто-то может никогда не говорить «я люблю тебя», и при этом любовь переполняет его. Просто он не способен выразить то, что чувствует. Но такой человек выразит свою любовь множеством других способов. Нужно только уметь их видеть. Чуть позже мы увидим, что такое настоящая любовь. Человек может жалеть другого, например, инвалида. Люди могут подумать, что, сочувствуя инвалиду, человек выражает любовь. Жалость – это не любовь. Это способность чувствовать страдания и несчастье других. Чаще всего от жалости страдает не только сочувствующий, но и тот, кого жалеют. Он может неосознанно чувствовать, что жалеющий ставит себя выше его. Создается впечатление, что человек не способен сам справиться со сложностями, поэтому он ощущает себя униженным. Еще кто-то может доказать свою безоветную преданность кому-то и думать, что тем самым демонстрирует свою любовь. Такая самоотверженность может быть следствием настоящей любви, но очень часто это не так. Нередко люди преданы больше из чувства долга, вины или из-за страха. Они жертвуют собой ради человека или дела, которое кажется им важным, но жертвовать собой означает исполнять волю другого. Вот почему самоотверженность часто приводит к тому, что человек забывает о своих собственных нуждах, удовлетворяя нужды других. Такое поведение способно породить только жгучие ожидания благодарности, а если ее не выражают, это приводит к эмоциям и к разочарованию.